9. Торжество Сатаны в XVII веке. Фронда — это своего рода Вольтер. Вольтерианский дух столь же древний, как и сама Франция, долго придавленный, победоносно прорывается наконец в политике, а затем и в религии. Тщетно великий король пытается упрочить торжественную серьезность, сквозь нее то и дело прорывается смех. Только ли смех? Нет. То век вошествия разума. В трудах Кеплера, Галилея, Декарта, Ньютона торжественно царяется доказуемый разумом догмат – вера в неизменность законов природы. Чудо уже не осмеливается обнаруживаться, а когда оно осмеливается, его встречают свистом. Или лучше – Исчезают фантастические чудеса, в которых проявляется каприз, чтобы уступить место великому универсальному чуду, тем более божественному, чем более оно закономерно. То решительная победа великого бунта, проявлявшегося уже раньше в таких смелых формах, как ирония Галилея, как абсолютное сомнение, от которого исходит Декарт, чтобы начать свою постройку. Средние века сказали бы, то голос злого духа. Победа эта была не только отрицательной, но весьма положительной и прочной. Дух природы, наука о природе, эти опальные древних времен гордо поднимают свою голову. Сама реальность, сама субстанция разгоняют пустые призраки. Безумцы говорили, умер великий пан. Потом, увидя, что он жив, из него сделали духа зла. Среди наступившего хаоса так легко было ошибиться. И вот он живет жизнью гармоничной, живет в возвышенной неизменности законов, управляющих течением звезд, управляющих о сокровенной тайной жизни. Об этой эпохе можно высказать два суждения, вовсе не противоречащие друг другу. Дух сатаны победил, но дни колдовства были сочтены. Всякое чудотворство, дьявольское или священное, тогда поражено болезнью. Колдуны и богословы одинаково бессильны. Они подобны шарлатанам, тщетно вымаливающему сверхъестественного случая или у каприза проведения, чуда, которого наука ждет только от природы, от разума. Несмотря на свое усердие, янсинисты за весь XVII век добиваются лишь маленького смешного чуда. И язуитам, еще менее удачливым, несмотря на свое могущество и богатство, никак не удается заручиться даже и им, и они удовлетворяются видениями истерички сестры Марии Алакок, страшно сангвинической, всюду видевшей только кровь. Лицом к лицу с таким бессилием магия, колдовство могли бы не горевать. В этом упадке веры в сверхъестественное одно было тесно связано с другим. Оба потусторонних царства были тесно соединены в пронизанном страхом воображении средних веков. Они продолжают быть связанными и тогда, когда послышался смех и восторжествовало презрение». Когда Мольер издевался над дьяволом и кипящими котлами, духовенство заволновалось, оно поняло, что ослабевает и вера в рай. Такое чисто светское правительство, как правительство великого Кальбера, долго бывшего истинным королем, не скрывает своего презрения к этим старомодным вопросам. Оно выпускает из темницы колдунов, задержанных руанским парламентом, запрещает судьям принимать обвинения против ведьм и колдунов, 1672 год. Руанский парламент протестует, доказывая, что отрицание ведовства повлечет за собой отрицание и многих других вещей. Приглашая сомневаться в тайнах бездны, люди ослабляют во многих душах также и веру в тайны неба. Шабаш исчезает. Почему? Потому что он повсюду он проникает в нравы. Его методы входят в будничную жизнь. А шабаши говорили, никогда женщина не забеременеет. Дьявола, ведьму упрекали в том, что они враги деторождения, что они ненавидят жизнь, любят смерть, ничто и так далее. И оказывается, как раз в 17 веке, в благочестивом 17 столетии, когда ведьма умирает, преклонение перед бесплодием Страх продолжить на земле жизнь становится общей болезнью. Если сатана когда-нибудь читал, то он немало посмеялся, читая казуистов, своих преемников. Но, может быть, тут есть и некоторые отличия? Конечно, есть. В века ужаса сатана заботился о голодном, жалел бедняка. Казуисты чувствуют сострадание напротив к богачу. Богач с его пороками, роскошью, придворными замашками – «Убогий, несчастный, нищий». Он приходит на исповедь, смиренно угрожая, чтобы вырвать у богослова позволение сознательно грешить. Когда-нибудь кто-нибудь напишет, если найдет в себе мужество, поразительную историю низости казуиста, который хочет сохранить себе своего покаянника, историю тех постыдных средств, до которых он доходил. От Наварра до Эскобара за счет жены устраиваются странные сделки. Кое-кто еще возражает. Еще несколько лет и казуист побежден, готов на все. От Соколли и до Лигури 1670-1770. Он уже не защищает более природы. Как известно, на Шабаше дьявол имел два лица. Одно угрожающее, другое смехотворное. Теперь, когда ему нечего делать с последним, он отдает его великодушно казуисту. С удовольствием видит сатана, что находит своих приверженцев среди почтенных лиц, в почтенных семьях, руководимых церковью. В XVII веке бесплодие становится все более обычным явлением, особенно в хорошо поставленных семьях, строго следовавших советам исповедников. Возьмите даже янсенистов – Проследите историю семейства Арно. Число членов семьи все сокращается. Сначала 20, потом 15 детей, потом ни одного ребенка. Угасал ли этот энергичный род, смешавшийся с крепким родом кальберов от истощения? Нет, он сокращал потомство, чтобы создать единого сына, богача, сеньора и министра». Светская дама, поддерживающая свой дом модным источником существования, прибыльным адюльтером, смеется над благоразумием и смело следует природе. Благочестивая семья, напротив, подчиняется только иезуиту. Желая сохранить, сосредоточить в одних руках состояние, желая единственному сыну оставить богатое наследство – Она вступает на кривой путь нового спиритуалистического учения. Под сенью Налоя, в атмосфере тайны, самая гордая женщина забывается, следует учению Малиноса. Мы призваны здесь, на земле, страдать. Благочестивая безучастность, в конце концов, услаждает и усыпляет. Погружаешься в ничто. В смерть? Нет, не совсем «Не вмешиваясь, не отвечая за происходящее, воспринимаешь только смутное и слабое эхо. То, словно чудесный дар благодати, особенно сладкий в момент пониженности, когда исчезает воля». Конец цитаты. «Какая удивительная глубина мысли! Бедный сатана, тебя превзошли! Смирись, благоговей, и признай своих сыновей!» Врачи, которые в еще большей степени его законные сыновья, которые родились от простонародного империзма, именуемого колдовством, они, его любимцы, которым он оставил свое лучшее наследство, вспоминают об этом неохотно. Они неблагодарны по отношению к ведьме, которая подготовила им путь. Даже больше. Ему, отцу и творцу, развенчанному царю, Они наносят еще несколько страшных ударов. «И ты мой сын!» Они дают против него в руки остриков и насмешников жестокое оружие. Уже в XVI веке смеялись над духом, который во все века от Севиллы до ведьмы возбуждал и наполнял собою женщину. Доказывали, что он не дьявол, не бог, а, как выражались в средние века, князь воздуха, сатана, только болезнь. Одержимость, в свою очередь, ничто иное, как результат затворнической, сидячей, скучной, неестественной монастырской жизни. Медики называли физическими бурями тех шесть тысяч чертей, которые вселились в Мадлену, в деле Гафреди. Те легионы, которые сражались в теле раздраженных монахинь Лудена и Лувье. «Если Эол потрясает всю землю, — говорит Эвелен, — Почему не может он потрясти тело девушки? А хирург, исследовавший Кадьер, слушатель сейчас с ней познакомится, холодно заявляет, просто бешенство матки. «Странное падение перед простыми средствами, перед заклинаниями Аля ля Мольер, уже ли испарится и исчезнет побежденный, сбитый с толку ужас средневековья? Это значило бы сузить вопрос». Сатана все же нечто большее. Врачи не замечают ни его возвышенности, ни его низменности, ни его великолепного бунта в науке, ни странных компромиссов между благочестивой интригой и нравственной нечистоплотностью, которые он себе позволяет в начале XVIII века, соединяя в одном лице Приапа и Тартюфа. Мы все говорим, что знаем XVIII столетие и однако ничто не может указать существенную черту, которая его охарактеризовала бы. Чем более цивилизованным и просвещенным было это столетие, его поверхность, чем более залиты светом были его верхние этажи, тем герметичнее внизу замыкалась обширная область церковного мира, мира монастырей, легковерных женщин, болезненных и всему готовых поверить». В ожидании Калиостра, месмера и магнетизеров, которые появятся в конце века, немало священников продолжают эксплуатировать умершее колдовство. Они то и дело говорят о случаях околдования, распространяя кругом страх, берутся изгонять беса непристойными заклинаниями. Многие из них разыгрывают колдунов, прекрасно зная, что ничем не рискуют, что их уже не сожгут. Они чувствуют себя в безопасности, в мягкой атмосфере терпимости, которую проповедуют философы, и легкомыслие великих остряков и насмешников, убежденных, что все кончилось, раз люди смеются. Именно потому, что люди смеются, эти работники мрака идут своей дорогой и не боятся. Дух нового времени воплощен в регенте, благодушном скептике. Он пробивается наружу в персидских письмах, Во всемогущем журналисте, в славе своего века, в Вальтере, когда льется человеческая кровь, то каждая фибра в нем протестует. Все остальное вызывает в нем смех. Постепенно правилом светской публики становятся слова: ничего не карать, надо всем смеяться. Терпимость позволяет кардиналу Тенсену быть публичным мужем собственной сестры. Та же терпимость гарантирует исповедникам спокойное обладание монахинями. Они преспокойно признают беременность, признают законность родившихся детей. Эта терпимость извиняет отца Полинария, накрытого во время непристойного заклинания бесов, а галантный иезуит Кавриньи, кумир всех провинциальных монастырей, искупляет свои любовные приключения тем, что его отзывают в Париж, то есть повышением. Неиное наказание постигло и знаменитого иезуита Жерара. Он заслужил виселицу, а был осыпан почестями, умер в славе святого. Это самое любопытное дело XVIII века. Оно позволяет нащупать самые сокровенные методы времени, уяснить себе грубое сочетание самых противоположных махинаций. Опасные нежности песни песней служили, как всегда, прелюдией. Продолжением явилась Мария Алакок, свадьба кровавых сердец, приправленная болезненной сладостью Малиноса. Жерар присоединил сюда дьявольщину и ужасы колдовства. Он был заодно и дьяволом, и заклинателем дьявола. Несчастная, которую он погубил самым варварским способом, не только не добилась справедливого суда, а была затравлена насмерть она исчезла вероятно заточенная на основании летх каше письмо с печатью в абсолютистской франции приказ об аресте в виде письма с королевской печатью была заживо похоронена